Город затих и опустел. Только кое-где светились витрины круглосуточных магазинов. Да и изредка по улице проезжали машины ночных извозчиков, чтобы подобрать припозднившихся прохожих, засидевшихся в гостях или в ресторане. В этот поздний час по улице Некрасова медленно ехала длинная черная машина. Одинокий подвыпивший прохожий поднял руку, попытавшись остановить ее – но водитель проехал мимо, не обратив внимания на гуляку. Это явно было не ночное такси. Водитель черной машины ехал к какой-то известной только ему цели. Доехав до кукольного театра, черная машина затормозила. Заглушив мотор, из нее выбрался высокий крупный мужчина с массивной выбритой наголо головой. Он огляделся по сторонам и зашагал к зданию театра. Пройдя мимо главного входа, у которого висела афиша сегодняшнего спектакля, это был «Вий» – спектакль для взрослых по повести Николая Васильевича Гоголя. Бритоголовый мужчина подошел к служебному входу и постучал. Дверь мгновенно открылась, как будто его здесь ждали. Однако, когда мужчина вошел внутрь, он никого перед собой не увидел. Дверь за ним тут же захлопнулась, словно от сквозняка – и оказался в кромешной темноте. От неожиданности он попятился, уперся спиной в дверь и остановился, вглядываясь в плотную густую темноту. И тут, в нескольких метрах впереди, вспыхнул неяркий колеблющийся огонек. Это была свеча в массивном бронзовом подсвечнике. Приглядевшись, мужчина различил в темноте сперва маленькую руку, державшую этот подсвечник, а затем и всего маленького человечка, почти карлика. Карлик был одет в пестрый старинный костюм, сшитый из разноцветных лоскутков, и в шутовской колпак с бубенцами. На лице его была маска с нарисованной улыбкой и длинным крючковатым носом. «Что за цирк?» – возмущенно начал Бритоголовый. Но карлик ответил ему тихо, почти шепотом. «Это не цирк, это театр». Затем он поднес палец к нарисованным губам, призывая гостя к молчанию, и пошел вперед, высоко подняв подсвечник. При ходьбе бубенчики на его колпаке едва слышно позвякивали. Бритоголовый мужчина пожал плечами и пошел вслед за своим странным провожатым. Они миновали длинный темный коридор, по стенам которого висели почти неразличимые в темноте портреты. Поднялись по скрипучей деревянной лесенке, оказались на узкой галерее, опоясывающей просторное помещение. Истинные размеры этого помещения терялись в темноте, едва рассеиваемой свечой карлика, но чувствовалось, что оно очень велико. Перегнувшись через перила, Бриттоголовый взглянул вниз. Глаза его немного привыкли к темноте, и он с трудом различил разложенные на полу картонные горы, деревья и нарядные сельские домики. Видимо, это было помещение, в котором монтируют декорации для новых спектаклей. Пройдя по галерее, Карлик свернул и вошел в низкую дверь, немного замедлив шаги, чтобы его спутник не отстал в темноте. За дверью оказался очередной коридор и еще одна лестница, на этот раз ведущая вниз. В конце этой лестницы имелись высокие закрытые двери. Карлик остановился перед ними и трижды постучал. Двери медленно, торжественно открылись. Карлик вошел внутрь, поманив за собой бритоголового спутника. На этот раз они оказались в небольшой квадратной комнате без окон. В середине ее стоял стол, на нем бронзовый канделябр с тремя незажженными свечами. Карлик зажег их от своей свечи и отступил в сторону. Бритоголовый хотел его о чем-то спросить, но карлик уже каким-то непостижимым образом исчез, словно темнота внезапно поглотила его. Тогда Бритоголовый подошел к столу, взял канделябр, поднял его над головой и оглядел комнату. Все стены этой комнаты были украшены большими, почти в человеческий рост, куклами. Здесь были рослые пожилые казаки в широких шароварах со свисавшими на глаза чубами, и молодые семинаристы, и дородные бабы в широких цветастых юбках с манистами на шее. Была здесь и старая ведьма со сморщенным злым лицом, и красивая молодая панночка, и ее отец-сотник с длинными седыми усами. В общем, все персонажи Гоголевского Вия. На самой дальней от входа стене отдельной группой висели чудовища, которых Хамабрут увидел в церкви в ночь своей смерти. Здесь было существо с ног до головы, покрытое густыми зеленоватыми волосами. И другое, с многочисленными рачьими клешнями. И огромная жаба, с торчащими изо рта волчьими зубами. И громадный червяк, покрытый густой шерстью, и скелет, и несколько толстых бледнолицых гномов с длинными до самой земли свисавшими руками. В центре этой страшной группы размещалась панночка, совсем другая панночка, с мертвенным зеленоватым лицом, с ввалившимися щеками, с пятнами тления на лице. Рядом с нею был и вий. Коренастое и могучее создание, с корявыми и жилистыми, словно древесные корни, руками и ногами. Весь он был покрыт густой черной землей, словно только что выкарабкался из могилы. Лицо его было из железа. Из железа же были огромные, свисавшие до самых ступней веки. Не только веки Вия были опущены. Глаза остальных кукол тоже были закрыты как будто куклы спали, отдыхая в этой темной комнате от недавнего спектакля. Бритоголовый удивленно оглядел кукол, поставил канделябр обратно на стол и растерянно проговорил. «Что за черт?» «Черт!» Словно эхо отозвалось в комнате, и чудовище, с ног до головы покрытое зелеными волосами, открыло тусклые, затянутые белесой пленкой глаза. «Черт!» Раздался другой голос и открыла глаза огромная зубастая жаба. «Это вы!» — проговорил Бритоголовый с облегчением и одновременно с испугом. «Ну да, я сразу должен был догадаться». «Ты стал удивительно недогадливым!» Скрипучим дребезжащим голосом проговорил скелет и дрыгнул костлявой ногой. «И не только недогадливым!» — добавила жаба. Внезапно открыла глаза панночка. Глаза у нее были черные, пронзительные, горящие. Она протянула руки к бритоголовому, словно попытавшись схватить его. Мужчина от неожиданности шарахнулся назад и едва не упал. Панночка засмеялась хриплым издевательским смехом и процедила презрительно. «Да ты еще и трус!» «Если бы он был только трус, проквакала жаба, это бы еще полбеды, но он к тому же еще и неудачник». «Неудачник, это скверно!» — огорчился скелет. «Где бакерка жестко неприязненно спросило волосатое существо. «Дело в том...» — неуверенно начал Бритоголовый. «Как? Он ее еще не принес?» — перебил его скелет и застучал зубами, как кастаньетами. «Стыд, стыд, стыд!» «Я вам все объясню!» — воскликнул Бритоголовый. «Это досадная цепь случайностей!» «Нам не нужны твои объяснения», — вступила в разговор длиннорукий толстый гном. «Нам нужна табакерка. Без нее у нас ничего не выйдет. Мы проиграем». «Мы ошиблись, поручив ему это дело», — снова заговорила панночка. «Он ни на что не годен». «Я все сделаю», — возразил бритоголовый. «Я все исправлю. Дайте мне еще один шанс». «Мы дали тебе достаточно шансов», — жестко отрезала панночка. «Более чем достаточно». «Что мы будем с ним делать?» Спросил гном. «Вий. С ним разберется Вий». «Только не это!» Испуганно вскрикнул Бритоголовый. На него, однако, больше не обращали внимания. Все члены совета повернулись к Вию. «Вий!» Обратилась панночка к чудовищу. «У тебя есть дело. Твое обычное дело». И тот пошевелился. С трудом, как будто все его тело занемело от долгой неподвижности. Потом из недр его груди послышалось глухое ворчание, напоминавшее звук отдаленной грозы. Затем он хриплым, утробным голосом проговорил. «Поднимите мне веки. Не вижу». Панночка щелкнула пальцами, и тут же два длинноруких гнома, подскочив к Вию, подняли его железные веки. Из-под этих век на Бритоголового глянули два маленьких, злых и проницательных глаза. Взгляд этих глаз пронзил Бритоголового до самого сердца. Он покачнулся, хватая воздух ртом. Колени его подогнулись, и мужчина тяжело рухнул на пол. Вий опустил веки. «Как всегда безупречно», — проговорила панночка. «Любой врач признает естественную причину смерти». «Обширный инфаркт. Теперь нам нужно решить, что делать дальше. Кому поручить табакерку?» «Шершеляфам!» – проговорил червяк и тут же перевел. «Ищите женщину!» «Ты прав, Герман!» – одобрила панночка. «Ты, как всегда, прав. А работать с этой женщиной будешь ты!» «Уже!» За маской не было видно его ухмылки. «Уже работаю!» 12-го пререаля третьего года революции Париж был охвачен словно лесным пожаром, нервным и волнующим настроением. В городе был праздник, но праздник странный и непривычный. Вождь революции Максимилиан Робеспьер, или неподкупный, как называли его друзья и приверженцы, назначил на этот день торжества в честь нового бога, верховного существа. Мало кто понимал, что это за существо и для чего революционному Парижу нужен новый культ. Но депутаты конвента боялись хоть в чем-то противоречить неподкупному, ибо все, кто осмеливался вызвать его гнев, кончили свои дни на гильотине. Парижская же голодьба, санкюлоты, радовались любому развлечению, любому событию, нарушавшему однообразное течение времени и их жизни». В полдень по аллеям сада Тюэлери потянулась торжественная процессия. Впереди неспешно вышагивал сам Робеспьер. По случаю великого торжества он нарядился в новый голубой фрак. В руках его были спелые пшеничные колосья. Следом за ним шли депутаты конвента во фраках, перевязанных трехцветными лентами. Затем наиболее достойные граждане, среди которых выделялись женщины в красных колпаках, не сводившие восхищенных взоров с вождя революции. Так называемые вязальщицы Робеспьера, поклонницы, повсюду сопровождавшие своего кумира с рукоделием в руках. «Глядите-ка, дорогой друг!» — говорил Жан-Поль Лисаж, который шел в группе достойнейших граждан своему соседу. «Наш пламенный Максимилиан сшил себе новый фраг. Это что-то невиданное. До сих пор он донашивал ту одежду, в которой приехал из Арраса». Помните его коричневый фраг, протертый на локтях? Его сосед, бывший депутат от Лилля, а теперь преуспевающий военный подрядчик, неплохо заработавший на поставке фуража революционной армии, подозрительно взглянул на лессажа. «Я не понял, дорогой друг, что вы хотели сказать. Мне показалось, или в ваших словах присутствовала явная насмешка? И над кем? Над неподкупным? Над великим Робеспьером?» в котором воплощен сам дух революции. «Что вы, друг мой, что вы!» испуганно возразил лесаж «Как вы могли так подумать? Напротив, я восхищен скромностью и аскетизмом нашего любимого Максимилиана. А то, что сегодня на нем новый фраг, только говорит о том огромном значении, которое он придает культу верховного существа». Процессия медленно двигалась по центральной аллее сада. По краям аллеи толпились зеваки. В толпе сновали уличные разносчики, продавцы газет и всевозможные снеди. Тут же шныряли карманники, для которых такое скопление народа представляет большой соблазн, и мальчишки, которым всегда и до всего есть дело. Вдруг из толпы вырвался пожилой кюре в старой выцветшей сутане с круглой розовой лысиной, окруженной венчиком седых волос. Бросившись на перерез торжественной процессии, Он поднял руки к небу и закричал высоким пронзительным голосом. «Остановитесь, слуги сатаны! Одумайтесь! Ваши грехи и так переполнили чашу Господнего терпения. Вы нарушили все божьи заповеди. Вы казнили невинных, разрушали храмы, расхищали церковные сокровища, оскверняли святыни, убивали божьих слуг, священников и монахов. Но то, что вы собираетесь совершить сегодня, превосходит все прежнее в сотни, в тысячи раз. Не для вас ли всемогущий Господь сказал «Не сотвори себе кумира?» Вы же сотворили невиданного кумира и хотите воздать ему божеские почести? К священнику кинулись двое крепких полицейских из тех, что служили в Комитете общественной безопасности. Они схватили кюре под локти и поволокли прочь. Священник, однако, не унимался. Он кричал, срывая слабый голос. «Имя вашего кумира — Сатана! Сатане воздаете вы сегодня почести! Сатане служит ваш главарь!» Ярость придала старому Кюре нечеловеческие силы. Он вырвался из цепкой хватки конвоиров, кинулся к Рубеспьеру, размахивая руками и иступленно крича. «Бешеная гиена! Ты можешь убить меня, но ты не убьешь правду!» «Ты, слуга сатаны, его печать на твоем челе! Ты будешь гореть в аду, и ты, и все твои приспешники!» Робиспьер стоял в растерянности, глядя на приближавшегося священника, заслоняясь от него снопом колосьев. В последний момент из рядов депутатов выступил Анрио с заряженным пистолетом в руке. Он поднял оружие, прогремел выстрел. И священник рухнул на песок аллеи обогрив его своей кровью по толпе пронесся приглушенный испуганный ропот скверная примета проговорил жан-поль лесаж не знал мой друг что вы так суеверны возразил бывший депутат от лилля постепенно толпа затихла ропот вызванный неприятным инцидентом смолк И шествие приблизилось к трибуне, воздвигнутой под руководством знаменитого художника Давида. Трибуна была украшена изображениями все тех же пшеничных колосьев и свободы молодой женщины в красном фригийском колпаке с поднятым над головой пылающим факелом. Робис поднялся на трибуну, обвел толпу пронзительным взглядом, откашлялся и заговорил. «Братья мои, жители революционного Парижа! «Граждане Великой Франции, может быть, вы спрашиваете себя сегодня, для чего нам нужен этот новый праздник? Что это за верховное существо, которому мы должны воздавать почести? Еще вчера нам говорили, что религия – опиум для народа, что вера в Бога унизительна для свободного человека, для настоящего революционера. А сегодня нам говорят о каком-то верховном существе». Не есть ли это новое название для прежнего культа? Не есть ли это маска, под которой скрывается религия? Не есть ли это лазейка для контрреволюции? Оратор сделал эффектную паузу, оглядел притихшую толпу и продолжил. Поклонение верховному существу – это вовсе не то, что вера в Бога. Вера в Бога делает человека рабом, рабом суеверий и предрассудков, рабом жадных священников и жирных епископов. Вера же в верховное существо – это свободный выбор свободного человека, а в ее основе – вера в разум и справедливость. Вдруг речь Робеспьера была прервана самым неожиданным и неприятным вмешательством. На свободную площадку перед трибуной выбежала пожилая женщина с растрепанными волосами, в разодранном платье и стоптанных башмаках. Участники церемонии узнали в ней городскую сумасшедшую Катрин Тео. Катрин пыталась вскарабкаться на трибуну, но Анрио оттолкнул ее. Катрин упала на песок и тут же поднялась на четвереньки и снова поползла к трибуне, вытянув вперед морщинистые руки. «Пустите меня к нему!» – гласила она. «Пустите меня к моему сыну! Пустите меня!» Двое полицейских оттащили ее в сторону. Они вопросительно смотрели на Анрио, ожидая приказаний. «Пустите меня к моему сыночку!» – кричала Катрин. «Иисус, дитя мое, скажи этим извергам, чтобы они пропустили меня, или ты меня не узнаешь! Это ведь я, твоя мать, Мария! Иисус, это я родила тебя и выкормила своим молоком!» Она разорвала свое ветхое платье и выпростала худую морщинистую грудь. В толпе зрителей вновь поднялся смутный ропот. Анрио растерянно переглядывался с Сен-Жустом. Полицейские, не получив прямого указания, пытались оттащить сумасшедшую в сторону, но та вырывалась истошно голося. «Уберите свои грязные руки, слуги Ирода! Неужели вы не видите, кто перед вами? Это же я, Богоматерь! Пропустите меня к моему дорогому сыночку!» Анрио наконец решился перезарядил пистолет и направил его на сумасшедшую. Но Робеспьер схватил его за руку. «Не убивай ее, Анрио, она безумна. Она не ведает, что творит. Скажи своим людям, чтобы увели ее отсюда, но не делай ей ничего плохого». Полицейские увели Катрин прочь, и торжественная церемония продолжилась своим чередом. На следующий день ей удалось вырваться с работы только в обеденное время. Вероника вышла, едва отвязавшись от Виталика, рвавшегося пригласить ее на кофе. Однако найти мастерскую ювелира оказалось непросто. Вероника кружила возле места своей работы, сворачивала то в один переулок, то в другой, но никак не могла найти нужное здание. Она помнила его цвет, грязно-розовый, как зимнее вечернее небо, Помнила железную дверь, на которой висела вывеска ювелира, но ничего похожего в окрестностях бизнес-центра не было. Но ведь она не могла уйти далеко от работы. Она шла не больше десяти минут, пока не наткнулась на эту дверь. И потом, выйдя из мастерской, она сразу села в маршрутку и тут же выехала на Средний проспект Васильевского острова». Отчаявшись найти мастерскую, она уже решила сдаться и вернуться домой. Но прежде попробовала еще один, более чем странный способ поиска. Заветная табакерка все еще была при ней. Она лежала в сумочке. Вероника переложила табакерку в карман плаща, сжала ее в руке и пошла прямо вперед, не выбирая дороги, опустив глаза в землю. Почти сразу же она налетела на какого-то парня – Он толкнул ее, раздраженно прошипел. «Глаза разуй, куда прешь?» Вероника подняла на него взгляд. С парнем происходила уже знакомая Веронике метаморфоза. Он удивленно моргал, разевал рот, как лягушка, пытался что-то проговорить. Наконец его губы сложились в приветливую улыбку, и парень растерянно проговорил. «Извините, девушка, я сам виноват». «Ничего», – пробормотала Вероника, глядя за его плечом. Она увидела, наконец, грязно-розовую стену и железную дверь с вывеской ювелирной мастерской. «Как же так? Ведь она проходила здесь не один раз. Но эта стена, эта дверь, словно прятались от нее в другом измерении». Удивленный парень ушел своей дорогой, а Вероника подошла к двери мастерской. Здесь ее ждало разочарование. Поверх вывески была прикреплена табличка «Закрыто». Ну да, этот ювелир тоже человек. У него должно быть свободное время, своя собственная жизнь. С чего она взяла, что он целыми днями сидит у себя в мастерской? Вероника на всякий случай подергала дверь. И та поддалась. Дверь не была закрыта. Возможно, ювелир уже повесил табличку, но потом передумал уходить или его задержал какой-то звонок. Во всяком случае, она может с ним поговорить. Наверняка он и сам заинтересуется потайной полостью табакерки и тем, что она там нашла. И вдвоем они обследуют Бюстро без пьера. Вероника открыла дверь и решительно спустилась по ступенькам в подвал. В мастерской было еще темнее, чем в прошлый раз. Горела только одна настольная лампа под матовым зеленым абажуром, и ее свет не столько освещал помещение, сколько наполнял его живыми таинственными тенями. Старый ювелир, как и прежде, сидел за столом, склонившись над какой-то безделушкой. «Извините, что я вошла без разрешения», – проговорила Вероника, подходя к столу. «Дело в том, что я кое-что нашла и хотела показать это вам». Старик, видимо, был настолько увлечен своей работой, что не пошевелился, даже не поднял головы. «Но это, в конце концов, невежливо», — Вероника повысила голос. «Вы могли бы хотя бы взглянуть на меня?» Ювелир не пошевелился, и Вероника ощутила холодное прикосновение страха. «Вы... вы... что с вами?» Ювелир не отвечал, и его молчание, его неподвижность заставили сердце девушки тревожно забиться. Она протянула руку. Робко дотронулась до плеча старика. «Эй, что с вами? Вам плохо?» От этого легкого прикосновения неустойчивое равновесие нарушилось. Старик покачнулся и упал лицом на стол. И тут Вероника увидела, что в его шее за правым ухом торчит какой-то инородный предмет. Преодолев страх, она наклонилась над стариком, дотронулась до этого предмета, И тут же испуганно отдернула руку. Она поняла, что это рукоятка небольшого изящного кинжала. «Господи!» – Вероника зажала рукой рот, чтобы не закричать. Только сейчас до нее дошло, что старый ювелир мертв. Больше того, убит. Убит, по-видимому, совсем недавно, судя по тому, что плечо, до которого она дотронулась, было еще теплым. Девушка огляделась по сторонам в поисках телефона. Старомодный массивный телефон из полированного эбонита стоял на прежнем месте. Вероника сняла тяжелую трубку, поднесла ее к уху и хотела набрать номер полиции, как вдруг увидела себя со стороны. Она стоит рядом с еще не остывшим трупом. На ручке кинжала, которым убит старик, ее отпечатки пальцев, потому что она с дуру этот кинжал потрогала. На ее собственных руках кровь убитого. Наверняка в глазах полиции она окажется первой подозреваемой. Точнее, даже единственной. Конечно, отпечатки с ножа можно стереть, руки вымыть, но что-то все равно останется. Говорят, сейчас эксперты-криминалисты творят настоящие чудеса. Так что самое умное в ее положении – никуда не звонить, а тихонько уйти из мастерской и забыть сюда дорогу тем более, что она эту дорогу и так нашла с большим трудом. Вероника осторожно положила трубку на аппарат, как будто та могла взорваться у нее в руке, и застыла на месте, как охотничья собака, делающая стойку на дичь. Когда она в прошлый раз была в мастерской ювелира, на этом месте рядом с телефоном стоял бронзовый бюст пьера. бюст на подставке с орнаментом из пентаклей. Тот самый бюст, из-за которого Вероника вернулась в мастерскую. Теперь бюста на столе не было. Из-за пережитого шока мысли Вероники путались и разбегались. В первый момент пропажа бюста ее еще больше напугала. Ей показалось, что в этом событии скрыт какой-то зловещий смысл. Вдобавок ко всему вновь подал голос попугай. Он хрипло откашлялся и громко прокричал. «Украли! Украли!» «Замолчи, и без тебя тошно», – отмахнулась Вероника от разговорчивой птицы. Но грубый выкрик попугая странным образом успокоил ее. Она вспомнила, что при ней ювелиру позвонил владелец этого бюста и сказал, что приедет за выполненным заказом. И обещал это сделать в тот же день, то есть вчера вечером. Наверняка так оно и было. Он приехал за бюстом и забрал его. Так что разгадать тайну бюста ей не удастся. И тут Вероника увидела, что из-под локтя мертвого ювелира выглядывает краешек большого блокнота, или, говоря по-старому, конторской книги. Точно такая же конторская книга лежала у самой Вероники в ящике письменного стола. Она, разумеется, вела учет заказов на компьютере. Но как-то компьютер завис, и работа от Илье едва не встала. Клиенты были очень недовольны. На следующий день хозяйственная Нинель Васильевна принесла из дому конторскую книгу, сохранившуюся с тех незапамятных времен, когда Нинель работала старшим научным сотрудником в серьезном институте. В таких книгах она что-то записывала. То ли номера деталей и комплектующих какого-то изделия, то ли отмечала местные командировки своих подчиненных, младших научных сотрудников. Нинель с гордым видом положила книгу перед Вероникой и сказала, «Вот, Вероничка, записывай сюда заказы. Эта книга точно никогда не зависнет». Вероника с кислой миной поблагодарила уборщицу и убрала конторскую книгу в стол. «Все-таки в наше время вести учет в амбарной книге – это просто смешно. Каменный век, люди не поймут». Но покойный ювелир был человеком прежнего менталитета – У него, судя по всему, компьютера вообще не было, и учет своих заказов он вел в конторской книге. Вероника подумала, что хорошо бы в эту книгу заглянуть. Она могла бы узнать, кому принадлежит бюст Робеспьера, и, возможно, раскрыть тайну своей табакерки. И тут же содрогнулась от этой мысли. Бежать, бежать отсюда как можно быстрее, и выбросить из головы бюст, да и самого Робеспьера. «Неприятный был тип, насколько она помнит учебник истории. Хотя, может, это и не он был. И потом, возможно, этот самый человек, явившийся за бюстом, и убил несчастного ювелира. Но нет, тут же опомнилась Вероника. Тот человек забрал бюст вчера вечером, а убили несчастного ювелира совсем недавно. Тело еще не остыло». Она с неприятным удивлением поняла, что сей факт больше не заставляет ее вздрагивать. Она уже привыкла к покойнику. Хотя кто его знает, когда заказчик на самом деле пришел в мастерскую за бюстом? Все-таки нужно заглянуть в конторскую книгу. Там могут быть ответы на все вопросы. Легко сказать «заглянуть». На книге лежал труп ювелира, и чтобы заглянуть в нее, этот труп нужно подвинуть. В другое время, в других обстоятельствах, Вероника о таком даже не подумала бы. Прикасаться к трупу, передвигать его – бр это занятие не для слабонервных. В другое время – да, но сейчас с ней что-то происходило. Ей казалось очень важным раскрыть тайну своей табакерки. Даже мысленно она называла ее только своей. И ради этой цели – Вероника была готова не то что передвинуть труп. Она запросто выпрыгнула бы из самолета без парашюта или вошла в клетку с дикими зверями. Итак, собрав волю в кулак, Вероника взяла мертвого старика за плечо и приподняла его. Голова ювелира перекатилась по столу, повернулась на бок. Его открытые глаза смотрели теперь прямо на Веронику с нимым осуждением и укором. Это было так страшно, что она едва не бросила все на полдороги. Как будто этого было мало, опять подал голос попугай. «Кошмар!» – проорал он. «Мародерство!» «Заткнись!» – отозвалась Вероника. «Только тебя еще не хватало!» «Но нет, она доведет это дело до конца!» Попугай обиженно замолчал. Зажмурившись, чтобы не видеть лицо мертвеца, Вероника оттащила труп в сторону и отпустила его плечи. Труп вновь упал лицом на стол, но теперь он лежал уже не на конторской книге, а на свободном от вещей месте. Вероника торопливо схватила книгу, отскочила подальше от трупа и только тогда перевела дыхание. Отдышавшись, исправившись с предательской дрожью в руках, Она раскрыла книгу на последней странице. В мастерской было темно, и чтобы разобрать записи, ей пришлось вернуться к столу и положить книгу в круг света возле настольной лампы. Правда, так Вероника оказалась слишком близко к мертвому старику. Ей мерещилось, что он следит за ней, как кошка за мышью. Но нужно было довести начатое до конца, и Вероника склонилась над последней заполненной страницей книги. Как она и думала, здесь были записаны заказы, выполненные покойным ювелиром в последние дни. Вероника вела взглядом по строчкам, отыскивая нужную запись. В левой графе были выписаны названия предметов, принятых в ремонт или на реставрацию. В средней – фамилии владельцев вещей, в следующей – их контактные телефоны. Была еще одна графа, самая правая. Она предназначалась для особых пометок, И в большинстве случаев пустовало. К счастью, почерк у ювелира был четкий, разборчивый, так что читать его записи было нетрудно. Карманные часы. Серебряные. Владелец И.А. Шулешов. Номер мобильного телефона. Золотой перстень с фианитами. Владелец о м Фунт. Вот интересно, это Олег Михайлович или Ольга Митрофановна? Отбросив эту несущественную мысль, Вероника пошла дальше по списку. Серебряная визиточница. Что такое визиточница? В любом случае не то, что она ищет. Портсигар с инкрустацией. Все не то, не то. Она перелистнула одну страницу назад. И вот, наконец, Вероника нашла нужную запись. Бронзовый бюст М. Рубеспьера. Владелец лп Воронов. В следующей графе номер мобильного телефона. И в самом углу была проставлена закорючка, что-то вроде подписи. Сначала там явно шло «В», потом, кажется, «И», а после нечетко просматривалось строчное «Д» или «У». И дальше вовсе уж какие-то каракули. Вероника сама не понимала, почему эта закорючка кажется ей такой важной. Она заставила себя внимательно просмотреть остальные записи. Против некоторых в уголке справа стояли точно такие же закорючки. Подписи заказчиков, но почему все одинаковые? Точно, впереди «В», потом «И», потом «У». «Виу!» — пробормотала Вероника. Или «Виу», или вид «Выт». «Выдан! Заказ выдан! Как я сразу не догадалась!» «Сразу!» — закричал попугай обрадованно. «Так, стало быть, Бюстро без пьеры сейчас у своего хозяина. Это радует». Вероника переписала имя и телефон заказчика к себе в блокнот. Потом перелеснула страницу обратно. Последняя запись была сделана красной пастой. Очевидно, синяя закончилась. «Кинжал персидский» было написано на странице. Предположительно, XIX век. Ручка «Инкр». Дальше запись обрывалась – и вниз по странице шла красная неровная линия. А этот самый кинжал торчал из шеи несчастного ювелира. Кто-то пришел как клиент, а на самом деле для убийства. Причем это было не банальное ограбление. Здесь в мастерской было много ценных вещей. Одно радует – убийца не владелец Бюстера Беспьера. Тот и правда приходил вчера. Вероника положила учетную книгу обратно на стол – и вышла из мастерской. Вслед ей донесся хриплый голос попугая. «Бросили, Арчи! Предатели!» Пришлось ей вернуться и открыть клетку. «Извини, больше я ничего не могу сделать, ни для тебя, ни для твоего хозяина», — тихо сказала она. На работе Вероника сидела как на иголках. Пока она шла до бизнес-центра, ей казалось, что все встречные знают, где она только что была и что там остался лежать труп. Она шарахнулась от полицейской машины с мигалкой, которая мирно стояла возле бистро. На самом деле никто не обращал на нее внимания, у всех были свои дела. Подходя к бизнес-центру, Вероника заставила себя успокоиться и даже слегка улыбнуться. «Тебе что, зуб вырвали?» Тотчас отреагировала Светка Соколова на ее появление. «Вся морда на сторону!» «Когда бы что-то хорошее человеку сказала!» Тут же вмешалась Нинель Васильевна. «Вероничка, у тебя и вправду вид бледноватый. Наверное, давление понизилось». «Да оставьте меня в покое!» Не удержалась Вероника. Нинель со Светкой многозначительно переглянулись. «А тебе тут звонили!» Протянула Светка. «Какой-то Антон!» очень просил с ним связаться. Вероника поглядела на мобильный. Так и есть, два звонка от Антона. Но она так разозлилась, что занесла его вчера в черный список. «Нет меня!» – рявкнула она. «Заболела, уволилась, замуж вышла, уехала в Эмираты, в гарем, пятнадцатой женой». Нинель Васильевна выронила свою швабру. Часа через два у нее выдалась свободная минутка. Вероника решилась и набрала номер владельца загадочной скульптуры. Нужно хотя бы произвести предварительную разведку. Она предполагала, что услышит голос какого-нибудь старого полусумасшедшего коллекционера, но вместо этого раздался женский голос, резкий и неприятный. «Деканат, подождите!» После чего трубку положили на стол, и Вероника услышала тот же голос, но уже не такой громкий. «Сушкин, я тебе сколько раз говорила? Пока не сдашь средневековье, можешь в деканат не являться». «Я сдам, Инесса Романовна. Я обязательно сдам. Вы меня только допустите до экзамена. А я средневековье обязательно сдам». «Ты мне это, Сушкин, уже который раз говоришь. И каждый раз с тобой одна и та же история. В прошлом году Древний Рим, сейчас Средневековье». «Рим же я сдал, Инесса Романовна». «А чего мне это стоило?» Ты почему в субботу не пришел? Я с Сергеем Сергеевичем договорилась. Я в субботу приходил, а Сергея Сергеевича не было. Сергей Сергеевич тебя ждал до половины шестого. Как до половины шестого? Не может быть, я приходил. Ты куда приходил? В семнадцатую аудиторию. Ты с таким же успехом мог прийти на Дворцовую площадь. Сергей Сергеевич тебя ждал на кафедре. Все, чтобы я тебя больше не видела. У меня расписание не готово. У меня человек на телефоне. И снова ее голос прозвучал прямо в трубке. Деканат, слушаю. Можно Воронова? Осведомилась Вероника. Леонид Платонович на лекции. А разве это не его телефон? Его, но он его здесь оставил, чтобы не отвлекаться. А вы не из Невского обозревателя? Он ждет вашего звонка. Да, я... Вероника несколько растерялась. «А когда ему можно перезвонить?» «Лекция закончится через 20 минут». Вероника отключила телефон и задумалась. Она сама себя не узнавала. «Зачем она звонит совершенно незнакомому человеку? Зачем тратит свое и его время? Он преподаватель, занятой человек, а она даже не знает, о чем, собственно, хочет его спросить. Нет, это полная глупость». Глупость и легкомыслие. Но какая-то ее часть никак не могла смириться с тем, что она оказалась в тупике и больше ничего не узнает. Ей бы только увидеть тот злополучный бюст Робеспьера, тогда бы она успокоилась и убедиться, что Пентакль тот же самый. Вероника так ничего и не решила, и вдруг ее мобильный телефон зазвонил. Она схватила его, тупо уставилась на дисплей. «Номер вроде бы незнакомый или знакомый». Вероника нажала на кнопку, поднесла трубку к уху. «Это Воронов», – услышала она приятный мужской голос. «Вы мне звонили?» «Ах, так вот почему этот номер показался мне знакомым», – сообразила Вероника. «Я ведь его только что набирала. Это номер преподавателя, которому я звонила». Только что она не могла решить, что делать дальше – звонить или не звонить Воронову. И вот вопрос решился сам собой. «Что ж, что не делается, все к лучшему», как сказала мама после развода со своим вторым мужем. «Да, Леонид Платонович», — ответила Вероника приветливо, очень удачно вспомнив имя и отчество преподавателя, которое назвала ей секретарь деканата. «Вы из Невского обозревателя? Насчет интервью?» «А, ну да, конечно, я из газеты». «Долго вы не звонили. Я уж решил, что вас эта тема не интересует». Вероника в ответ промычала что-то непонятное. «Мы могли бы поговорить сегодня, часа в четыре», — продолжил Воронов. «Тут неподалеку от института, на Большой Конюшиной, есть приличное кафе. Называется «Сундук мертвеца». В кафе? Встреча в кафе никак не устраивала Веронику. Ведь ей нужно было увидеть Бюстро Беспьера, приложить к нему недостающий пентакль». А торчать в кафе с этим преподом ей некогда. «Сегодня? Хорошо», – протянула Вероника. «Только в четыре я не могу. Лучше попозже, в шесть. И, извините, Леонид Платонович, я бы хотела побывать у вас дома. Не сочтите, конечно, за нахальство». «Дома?» – в голосе Воронова прозвучал самый настоящий ужас. «Это неудобно». «Странный человек. Он что, боится женщин?» «Может быть, ему не дают прохода любви обильные студентки? Или кто там? Жена, теща, куча детей, мама в маразме про паровоз поет». «Но такое условие поставило мое начальство», — настаивала Вероника. «Им обязательно нужны фотографии. Вы в своем кабинете, на фоне книг. У вас ведь есть кабинет? Есть книги?» «Ну да», — уныло протянул ее собеседник. «Кабинет-то есть» а книг даже слишком много, но вот все остальное... «А больше мне ничего и не понадобится», — храбро заявила Вероника. «Но если вы так настаиваете...» И Воронов обреченным голосом продиктовал ей адрес.